С полноценными выходными последнее время было туго. Недавно матищинский отряд перешел на усиленный вариант несения службы, а поговаривали уже о чрезвычайном положении. Отпуска были отменены. За упущение по службе начальства в лице Сциллы Харибдовны карала беспощадно. И выделить команду на региональные соревнования согласилась лишь под давлением сверху и со скрежетом зубовным. Только глупая или слепая могла не ощущать, что-то носилось в воздухе.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 Не смертельный пластиковый. А что Экс-мен упал и убился насмерть, то вольно же ему было лазить по столбам. А уж если настолько свербит, что не втерпёшь, то при срыве падай на ноги и не пачкай мозгами асфальт. Неужели пакостник ждал, что полицейские начнут телепортировать к нему на столб, уподобившись макакам? А немного ли чести? Не удалось взять поганца живьём. Ну и не больно-то хотелось. Впервые, что ли? Но на сей раз произошло совсем необычное. Свидетели происшествия, бригада дорожных рабочих, на укладке асфальта, мусорщики, посыльные, грузчики с ближайшего склада и прочая эксменская шваль, без которой, к сожалению, не обойтись, выразил резкое и недвусмысленное неудовлетворение действиями полиции, выразившиеся, как было отмечено в протоколе, не только в бранных выкриках, но и в метании в полицию всевозможных подручных предметов. Полицейским пришлось изрядно поработать дубинками, прежде чем порядок был восстановлен, а виновные задержаны и доставлены в участок. Удивительно, но лишь немногие из них попытались бежать в суматохи. Звери, стая бешеных шакалов. Кому придет в голову искать у Эксмена разум? В лучшем случае можно найти лишь понятливость и послушание. Но инстинкта самосохранения должен быть, нет? А если да, то куда он вдруг из них подевался?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 Департамент федеральной безопасности. Банда Ефрема Молчалина. Шепот о них был хуже их действий, а традиционные методы почему-то буксовали, давая сбой за сбоем. Впрочем, и люди зачастую вели себя не лучше. Если бы только умножились хулиганствующие банды юниц, было бы еще полбеды. Настораживало другое. Без всякой видимой причины, словно из рога изобилия, посыпались преступления, всегда причисляемые категории особо постыдных.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 что у нас ведь издавна так заведено, но не умеем мы работать планомерно, нам компанию подавай против чего-нибудь или за что-нибудь. А конечный результат все равно практически тот же самый. Таращиться в окно надоело. Как назло, две болтливые тетки, расположившись напротив, исчерпав временно тему всеобщей деградации, завели новую волынку о телепортирующем Эксмене.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 или знакомая родственнице, которая сталкивалась с данным феноменом буквально нос к носу. Как правило, далее подробно описывался ужас очевидицы и поспешное бегство Экс-Мена в вязкий мир. Очевидцы бывали напуганы всегда, а Экс-Мен, когда как. Согласно некоторым байкам, он гнусно ухмылялся и подмигивал, прежде чем исчезнуть. Вот ужас-то, а! Тут уж совсем захотелось заткнуть уши. Ну что они могут в этом понимать?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 Аксиомы? Да. Для всех, у кого в голове есть толика мозгов. Данность есть данность. И разумный человек мирится с ней. Жаль, например, что невозможен вывих языка, но тут уж ничего не поделаешь. Хотя некоторым болтливым дурам данный диагноз совсем не помешал бы. Целик всеобщего спокойствия. Таких зловещих фанаток Ольге всегда хотелось подвергнуть психиатрической экспертизе, и в зависимости от ее результата